об их предках, бунтарях, аргайлах и кемблах, героях многих книг Вальтра Скотта. Карл остро тосковал по жене. Письма его к ней в Трир становились все более пылкими. Он писал ей 21 июня 1856 года. «Моя любимая, снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве»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 И не нужны мне ни брахманы, ни пифагор с их учением о перевоплощении душ, ни христианство с его учением о воскресении. Карл возвратился в Лондон отдохнувшим. Вскоре, закончив свои дела в Трире и получив небольшое наследство, приехала домой также и жени летом того же года после четырех с половиной лет тюремного заключения в англии очутился портной фридрих леснер один из обвиняемых по кельнскому процессу коммунистов в тюрьме как и на протяжении всей своей жизни девизом коммуниста леснера было мужество выдержка и надежда он называл их своими верными спутниками в лондоне леснер отыскал фрейли грата служившего в одной из контор столицы В беспорядочной шумной квартирке, где жили поэт, его жена и пятеро резвых детей, Леснер встретил Вильгельма Липкнихта и с ним отправился на Динн-стрит-28.